Глава 4. Брестские переговоры о мире, который возглавлял с советской стороны наркомандел Троцкий, имели несколько ступеней. И с каждой ступенькой все наглее становились немецкие генералы. Казалось, еще немного и терпение русских лопнет. Молодая страна снова развернет штыки на Кайзер. Этого ждали и бывшие союзники России. Решительно вмешаться в русские дела они пока не могли. Западный фронт против Германии еще потрескивал весь в рискованных изломах. Антанте очень не хватало сейчас именно русского выносливого бойца на фронте Восточном. Но позиция Ленина была тверда. Мир. Впрочем, мир еще не был подписан. Требования Германии становились невыносимы и... И не надо ругать большевиков, сказал Вилки. Выругать их мы всегда успеем. Наоборот, надо изыскивать всевозможные случаи для контакта с ними. Кто знает. «Нервы большевиков могут не выдержать, они лопнут, и тогда у Ленина останется лишь один путь – в союзе с нами продолжать войну до полной победы». Адмирал Кэмпен ответил Уилке. «Я могу только уважать господина Ленина. Видит Бог, Ленин – христианин лучше всех нас. Но его заповедь нам ни к черту сейчас не годится. Мистер Троцкий, конечно же, склонен к авантюрным разрешениям, однако его выражение о мире – Легче всего укладываются в нашу обойму. Мы должны быть последовательны. Не правда ли? Какова первая стадия работы? Первая стадия, сэр, это главномур во главе Светлинским. Главномур изжил себя. Вторая. Мурманский савдеп с Юрьевым во главе. Тоже близится к завершению. Третья. Вывеска будет приличной. Народная коллегия. Басалага вполне осознал свою ответственность. Да, он готов. Тогда в чем же дело? Завтра будет метель, ответил Уилки. Я говорю, будет, хотя не ручаюсь. Ибо этот прогноз исходит не от меня, а только от службы синоптиков. Разговор происходил в адмиральском салоне на линкоре «Юпитер». Привычные сквозняки гуляли по растворенным отсекам. Итак, завтра будет метель. Кажется, она уже начиналась. Она уже нападала с океана на неуютный и грязный город, кое-как раскиданный в изложении печальных полярных сопок. Отбивка. Метель, метель, метель. Юрьев долго стучал ногаем по полу, вдевая ботинки в узкие галоши. Рассовал по карманам пальто оружие и толкнул двери на улицу. Напором ветра его сразу приплюснуло к стене барака. "Ух", сказал Юрий и сильно оттолкнулся. Метель стеганула его в спину и понесла. Понесла вдоль улицы, подгоняя в сторону главномора. Нащупал задвижку, залепленную снегом, и рванул на себя двери. Долго потом отрякивал воротник и шапку. Матрос с вахты обивал ему ноги гуликом. «Ну и ветер. Кирилл Фастович на месте?» Ветлинский сидел на деревянном диване, топорно сколученном возле его служебного стола, а возле печурки, растапливая ее, возился на корточках басалага. «Что нового?» – спросил начатамор. «Трудные времена», – ответил Юрьев. «Матросы и рабочие подогреты декретами центральной власти». А советы в Киме и в Архангельске уже стали писать на меня доносы. Кому? Конечно, в Совнарком. Обвиняя меня в том, что я недостаточно твердо стою на советской платформе. Надо ждать чрезвычайного комиссара, которого центр грозился прислать к нам. Я вам привез, сказал Басалагов. Только не комиссара, а генерала. Его зовут Звегинцев Николай Иванович. И кем же будет у нас этот генерал? Спросил Юрий. Возглавит вооруженные силы на Мурмане, как технический советник, ибо теперь не принято генерала называть генералом. Я встречался с Николаем Ивановичем в Питере. Он сейчас растерян, выбит из своего положения новым бытом, крахом старого. Но, думаю, по прибытии сюда он быстро оправится. Витлинский недвижно сидел на диване, низко опустив голову, на которой блестели первые седины. Он очень быстро состарился, этот мурманский диктатор, буквально за последние дни. Басалага настырно заговорил далее. «Если мы не захотим воевать, союзники заставят нас воевать силой, но они должны быть уверены, что найдут поддержку в России. Ты, Юрьев, прав в одном. Нам с центром детей не крестить. Пора создавать автономное краевое управление». «Еще как надо», отозвался Юрий охотно. «Впрочем, мы можем гордиться. Мурман давно автономен, он двигается самостоятельно, «Без большевистских нянек!» Ветлинский прислушался к его метели. «Оставьте! Нельзя доводить Мурман до положения отдельного от России штаба!» И снова повесил голову. «Мы вовлечены в работу чудовищных жерновов между двумя мирами. Если, Мишель, встать на вашу точку зрения, то она тоже ошибочна. Ни Англия, ни Франция не способны удержать Россию сейчас». Необходимо вмешательство такой страны, как Америка, со свежими, несколько наивными представлениями о мире грядущем, о мире христианском. «У вас ко мне дело?» – вдруг спросил он Юрьева. «Один только вопрос. Какова мощь крейсера «Аскольд»?» Ха, «А такова, что два хороших навесных залпа, и от Мурманска останется лишь кружок на географических картах». «Могу дополнить», – засмеялся Витлинский. И собственных наблюдений. Никого не боятся англичане так, как этого крейсера. Юрий цепко, как боксер на ринге, ставил ноги по полу. А вы разве не можете распорядиться о сдаче боезапаса? Вы совдеп. Вот вы и снимаете. К сожалению, ответил Юрий, аскольд выскочил из под влияния нашего совдепа. Я подозреваю. «Да, я подозреваю одного баламута, но неужели Зелоти не послушается главномура?» Не отвечая, контр-адмирал скинул валенки и натянул разбухшие штормовые сапоги. Щелкнул застежками из зеленой меди. «Я не могу оставаться здесь угарно. Пойду домой». Он поднял капюшон на меховике, кивнул острым подбородком и, махнув на прощание рукой, вышел. Ветлинский вышел. Басалага закрыл глаза, так, словно молился. «Что с тобой?» спросил его Юрьев. «Не, ничего, пройдет». Было тихо, и уютно потрескивали дровишки в печи. «Сколько времени?» спросил Юрьев. «Не знаю». И тут с улицы застучали выстрелы. Два, еще два, четыре. «Полят пачками», – сказал Юрьев. «Может, выйти?» Хлопнул еще выстрел, одинокий, и только выла метель. «Мне это не нравится», – поднялся Юрьев. «Все-таки я выскочу посмотреть. Я сейчас». Накинув пальто, он выбежал на темные улицы. Мело, мело, под ногами вихрило и кружило, качались вдалеке, словно волны, округленные сугробы, Зорко всматриваясь в темноту, Юрий шагал по тропке, пробитой еще с вечера беготней прохожих. Оступился и упал. И рука его, с растопыренными пальцами, погрузилась прямо в лицо человека, лежавшего перед ним. Это была неприятная минута. Пальцы Юрьева ощутили нос, губы и теплые глазные впадины, уже заметаемые порошей. В руке Юрьева вспыхнул фонарь, луч бил прямо в лицо мертвеца. Это лежал Ветлинский. Да, он, главномур. Кинулся его поднимать, но по вялости рук по отвисшим бессильно ногам понял. Бесполезно. А на груди мурманского владыки болталась перехваченная булавкой записка. Юрий сорвал ее, поднес к лучу фонаря. Прочитал. Один за четырех. Тулон, Мурманск. Сгибаясь под напором ветра, Юрий вернулся в штаб. Лейтенант, помоги, одному не дотащить. Басалага встретил его уже одетый. «Пойдем», — хмуро сказал он. Деловитый и спокойно шагая по коридору главномора, он даже не спросил Юрьева, что нести, кого нести. След вслед, словно охотник на зверя, Басалага шагал по сугробам за Юрьевом. «Беремся», — сказали разом и дружно нагнулись. В вихрях метели, спотыкаясь и падая, они доволокли мертвеца до штаба. «Клади!» и шлепнули Гланамура на доски его рабочего стола. Юрий снял кепку. Басалага перекрестился. В полночь пурга утихла. Выглянули звезды, словно небосклон посыпали над крупной и чистой солью. Отбивка. Кто убил Гланамура? Официальная версия такова – убит неизвестными лицами, переодетыми в матросскую форму. Да, матросы могли быть исполнителями приговора. Месть против Ветлинского они вынашивали издавна, еще со времен Тулонской трагедии. А может, месть у моряков со Скольда прикрыли словно броней сами же союзники? Но мы не располагаем материалами британской разведки, а горячее всех молился у гроба лейтенант Басалага. Он готов. Готов к тому, на что не соглашался Ветлинский. Прощальные сирены кораблей, гудки паровозов, три минуты всеобщего молчания, на флотилии и на кораблях союзные эскадры приспущены флаги и плывет над рейдом траурная мелодия Шопена. Отбивка. Отставив ногу, Юрьев пальто в накидку сидел на углу стола и быстро строчил карандашом по серой бумаге. Его занимала ситуация на Мурмане. Кто будет вместо главномура? Дверь открылась. Заглянул поручик Лен, запаренный. «Фу, дьявол!» – удивился он. «А мне сказали, что вы, пардон, смотали с мурмана удочки?» «Здесь пишете?» «Пишу. Я не тот человек, которого можно уложить спать, когда мне спать не хочется». «А разве кто-то уже удрал?» «Да. После гибели главномура все словно ошалели. Хоть заворотник хватает». «Сейчас ищем Ковторанга Чоколова». «Начальник это базы? Хорош, гусь». «Ну, ладно», — козырнул Лен с порога. «Хоть вы-то на месте, все спокойнее. Имею честь откланяться. Пишите». Лен навестил в штабе лейтенанта Басалага. «Вечерний отходит через двадцать минут. Успеем. Его нельзя выпускать с Мурмана, его он знает немало». Ветлинский еще лежал на столе, непогребенный, а морской начальство стало разбегаться. По Мурманску был пущен слух, что расправа большевиков со всеми главномурцами будет жестокой и тайной. Аскольд, словно зачумленный, был выведен за Боны в карантин. Крейсеры боялись. Никто даже не подумал, что не огражденный бонами он может быть доступной целью для любой немецкой субмарины, которая рискнет проскочить в Фьорд. Торопливо шагая вдоль рельсов, Басалага говорил, «Кому-кому бежать, так это нам. А Кафтаранг даже не контрил. Пил и все. Вот состав на Питер. Поручик, я начну с конца, а вы с паровоза. Сойдемся в середине». Встретились в середине поезда в темном полупустом вагоне. Пощупали один другого в потемках. «Это вы, лейтенант?» Спросила Лен. «Поручик?» «Да. Нашли?» «Нет. А вы?» Тоже нет. Пошли сначала. Он наверняка переоделся. Чоколова нашли под лавкой. Ковторанг лежал там среди мешков, переодетый под гужбана, что, кстати, очень подходило к нему. Басалага треснул его по лицу, не думая. Сразу. Бац! Мерзавец, сказал. Мы-то ведь остаемся. Проводник обходил вагон, зажигая в колпаках дорожные свечи и объявил, что поезд на Петроград отходит. Чоколов рухнул на колени, заползал среди лавок. «Отпустите!» умолял он. «Я боюсь! Ну, плюйте на меня, презирайте, что угодно! Но я боюсь! Вы опутали меня, но я не виноват! Из Петрограда едет ЧК! Я знаю, что ждет нас!» «Чепуха!» ответил ему Елен. «Страх очень схож с чувством любви! Как и страстная любовь, страх тоже проходит!» Выволокли Кафтаранга на свет, мимо них протянулся состав. И когда поезд прошел мимо, Кафтаранг заплакал. «Вы еще молоды, а я старый дурак, вязался. Мне тоже не простят. Отпустите. Зачем я вам нужен?» Наконец это прискучило, и Басолага грубо его отпихнул. «Убирайся прочь, куда хочешь. Ты мне надоел». «Спасибо, вот спасибо» и Ковторан побрел в потемке. Басалага повернулся к поручику. «Это же не человек. Он уже ни на что не годится». Лен расстегнул кобуру, и два выстрела взметнули тишину. Чоколов рухнул в сугроб. Снежная поземка быстро-быстро заметала его со спины. Весной найдут Чоколова, но не узнают. «Зачем вы так грубо?» Басалага даже отвернулся. И дыханием отогрел замерзшее от оружия пальцы. «Все равно», — ответил он, — попадем в ВЧК, он много растряс бы своим языком. «Пойдемте, с ним покончено». И долго путались потом в снежной замете. На крыльце штаба Салага посмотрел на небо. «Жаль», — произнес, — «крепкий был пьяница». Ковторанкой в покер был неплох согласился Лен. Черт ее знает, продолжал босолага. Вот лежит он там и даже снов не видит. Может, в этом как раз его счастье? А что мы, живые? Что будет с нами? В этот же день на самом его исходе англичане, будто почуяв неладное, созвали экстренное совещание на квартире консула Холла. Надо было помочь русским союзникам обрести равновесие ими потерянное. Вилки, спросил Холл, что вы там ставите на стол? Виски, мой амбассадор, только виски. Уберите, стол должен быть чист. Мне сегодня русские нужны, абсолютно трезвые. Пьяными я их вижу довольно часто. Появился в черном плаще адмирал Кемп и напотребовал. Виски, вилки, что вы там убираете со стола? Именно виски, сэр, я сейчас и убираю. Да умеливы вы сегодня, Вилки, ведь придут русские. Потому-то сэр-консул и велел убрать виски. Оставьте, сказал Кэмпан, нам русских не дано переделать, а сегодня они должны быть совершенно искренними. О, сэр, ответил Вилки, им теперь ничего не остается, как быть предельно искренними, даже без виски. Уберите, уберите, настоял консул Холл. Виски можно предложить и позднее, когда главные вопросы будут разрешены. Вилки, владеющий русским языком, вел протокол. Консул Британии первым рискнул воткнуть палку в муравейник и без того сильно растревоженный. «Нам, — объявил Холл, — необходимо заверение советского правительства в том, что мы, союзники России, находимся здесь с полного согласия вашего нынешнего правительства». Это согласие имеет теперь для нас особое значение, еще и потому, что на переговорах в Брест Литовске германские генералы требуют именно нашего удаления с побережья Кольского полуострова». компензорка глянул на Басалага. «А корабли ваши платили немцы требуют разоружить». «Они уже давно саморазоружились», – желчно заметил Брамсон и повернулся в сторону вилки. «Лейтенант, будьте добры». Переведите своему адмиралу это слово. разоружились. «Не все», — отвечал Кэмпен. «Погреба Аскольда несут полный боезапас, и комплекты снарядов находятся в готовности». Это было сказано с умом. И нашим, и вашим. Басалага с неудовольствием заметил Брамсону. «Почему я не вижу здесь Юрьева?» Я думал, ответил мурманский законник, что партийной демагогии было уже достаточно. Не хватит ли? Они припирались по-русски, и понимал их в этот момент один Вилки. Обретая внимание собравшихся, заговорил лейтенант Басалага, шлепая ладонью по глади стола. Ни меня, ни господина Брамсона советская власть никогда не выслушает. Она примет только совет депутатов Мурмана и в этом совдепе председателем. Юрьев. Юрьев еще с Америки, лично известен Троцкому. А это для нас, значит, прямая связь Мурманска с наркоманделом. Последнее замечание Вилки доверил бумаге, как существенное. А все препирательства офицера с юристом выбросил, как не имеющее значения для совещания. Басалага, крутой и упрямый, брал инициативу собрания в свои цепкие руки. «Я считаю» продолжал он свою речь в сторону британского адмирала, что работа на Мурмане возможна, сэр, только в том случае, если мы будем иметь поддержку с вашей стороны. Указания центральной власти не могут иметь для нас решающего значения. Мы не пособники большевикам в разорении страны. «И мы поддерживаем вас», ответил ему Кэмпан. «Но...» И тут адмирал прищелкнул пальцами. «Вилки», сказал адмирал. Не торопитесь записывать. Это не обязательно доверять бумаге. Сейчас весь мир потрясен наглостью немецких притязаний. Лично я испытываю господину Ленину глубокое уважение, как человеку смелых дипломатических вариантов. И правительство моего короля, не признавая советской власти ни де-факто, ни де-Юры, однако готово прийти на помощь России, если Если ставнорком Ленина ответит наглецам немцам, ударом. «В том, что Ленин стукнет кулаком, я не сомневаюсь», невозмутимо произнес вилки и внес свою фразу в протокол. «Литурнер?» — спросил он потом. «А ты, дружище?» Литурнер малость помялся. «Я уже присмотрелся к большевикам», — сказал он, — и заметил, что они очень ловкие политики. Которые в целях своей революции умеют использовать и нас, представителей и новые им лагеря. Мой вывод: невзирая ни на какие требования немцев в Бресте, нам уходить отсюда нельзя. Мы еще можем здорово пригодиться. Оттекаемо! Подумал вилки, постукивая карандашом. Теперь вопрос о главномуре, напомнил лейтенант связи. С погребением контр-адмирала Витлинского главномур не должен быть погребен в одном гробу вместе с его начальником. Надо что-то срочно придумать. Главномур не был популярен. Это так. Басалага высказал перед собранием давно обдуманное: Функции главномура следует передать новой организации. С теми же правами, что и главномур, но под иным названием, более доходчивым для простонародия. Именно. Спросили его. «Народная коллегия», — ответил Басалага. «Бесспорно, эта коллегия должна существовать от имени Российской Народной Федеративной Республики». Консул Холл выпрямился на стуле, вытянул ноги. «Нам», — подчеркнул он голосом, — «это безразлично. Вы русские вправе придумывать какие угодно названия. Мы, англичане, не вмешиваемся в чужие дела». Это так, но я не согласен с консулом, строго произнес адмирал Кэмпен. Точная редакция названия имеет очень большое значение. Так, например, что такое софт Я просмотрел русский словарь, такого слова там нет. Я абсолютно не понимаю этого слова. Не лучше ли нам просто написать «совет»? А какой совет – это уже дело власти на местах. «Мы над этим подумаем», – обещал адмирал Брамсон, хорошо понимавший разницу между советом депутатов, Совдепом и просто советом. В совет можно очень просто и назначить людей, а не выбирать их. Неожиданно в облаке морозного пара, разматывая на шее громадный шарф, ввалился в комнаты великан с темной кожей лица, ярко губы глазастый американец в форме офицера флота. «Виски!» – потребовал он от самых дверей. Все захохотали. Вилки представил гостя. Вот и Америка появилась. Лейтенант Мартин. Военно-морской атташе Соединенных Штатов в Мурманске. Адмирал Кэмпин смеялся дольше всех. Этих американцев никогда не назовешься. Они приходят к шапочному разбору. Но зато потом никак его не выжать обратно. Вилки, сказал адмирал. Я думаю, теперь дело за виски. Первый тост. «Чтобы флаги стран доброго согласия, — сказал Басалага, побледнев, — не были спущены над скалами Мурмана». Он побледнел не напрасно. Эта минута была ответственнейшей в его карьере. И побледнев он ждал. И вот случилось. Консул Холл опустил бокал. «Вы не дипломат, лейтенант. Нашим флагам необходимо документальное подтверждение от большевиков» что они желают видеть эти флаги на Мурване. Басалага сел, как в лужу, и злобно прошипел Брамсону. «Пожалуйста, оставьте свои старорежимные замашки. Если я говорю, что совдепщик Юрьев нужен, значит, он нужен». Лейтенант Вилки прислушался к их грызне. «А почему не пригласили Небальсина?» – спросил лейтенант. «Он для этого не годится», — ответил Бусалага. «Отчего же? Аркашки хороший парень, а дорога, начинаясь отсюда, от Семеновой бухты, заканчивается в Петрограде. Так что Аркашки годится, вполне годится». Через весь стол по направлению к Брамсону тянулся с бокалом что-то громко крича лейтенант Мартин, американец. «Не обращайте на него внимания». Посоветовал Литурнер. Разве можно к американцам относиться серьезно? Это же обболтус, растяпа, каких свет не видывал. — У них техника, сказал Брамсон. У них деньги, сказал Босалага. И больше ничего у них нет, сказал Вилки. Даже традиции, заключил Литурнер.